Это заставляет предположить, что он пришел туда уже раненым. «Ну и?» «Вы считаете меня идиотом?» «Да, я знаю. Нивы убили его. Но у меня нет никаких сомнений. Вы много чего знаете, но предпочитаете помалкивать. Что ж, вы заварили кашу, которую вам же и придется расхлебывать». И мы еще увидимся. Они успели пересечь площадь Гавидия за короткий перерыв между двумя приступами проливного дождя. И как только перешагнули порог бара, левень припустил с новой силой. Они ждали заказанные кофе и анисовку. Тем временем Алисия сняла черные очки, и Эстебан увидел потухшие и неподвижное, как у марионетки, лицо. Эстебану почудилось, что перед ним сидит не женщина, которую он хорошо знает, а ее бледная копия. «Что с тобой? На тебя страшно смотреть?» «Не знаю», — ответила она с несвойственной ей медлительностью. «Не знаю, Эстебан. Я очень, очень хочу спать». Мысли путаются. Стоит мне остановиться или присесть, как я готов заснуть прямо на месте. Выпей немного кофе, и увидишь, сразу станет лучше. Они заказали еще и круассаны. Эстебан держал в руке зажженную сигарету и нервным движением то подносил чашку ко рту, то опять ставил на блюдце, по дороге расплескивая кофе, на бумажную салфетку, на пачку фортуны, на манжету, свитера. Ну и черт с ним. Он озабоченно наблюдал за тем, с каким трудом Алисе удавалось следить за нитью беседы. И как время от времени она странно крутила головой, отчего казалось, будто голова вот-вот упадет на стол, если только она быстрым движением руки не подопрет ее. Она послушалась его совета и пошла в туалет, чтобы смочить холодной водой виски и затылок. И вернулась с чуть более спокойным выражением лица и чуть более звонким голосом. «Это ведь тот же знак, да?» «На руке?» Эстебан обмакнул круассан в кофе. «Да, конечно, тот же самый» с пьедестала. Алисия быстро достала сигарету, казалось, она разом пришла в себя и стала такой же настороженной и сосредоточенной, как всегда. Снаружи бушевал ливень, подгоняя прохожих, которые бежали по улице в поисках укрытия. «Вчера вечером я рылся в энциклопедии», сказал Эстебан. Но об этом знаке Никаких сведений не нашел. А вот с еврейской буквы все более или менее ясно. Это «тет» произносится как т, Хотя какую роль она тут играет, все равно непонятно. А текст? Ты хоть немного в нем разобрался? Тот, что следует за двумя латинскими словами... Он смял пачку фортоны. Нет. И даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. В жизни не видел ничего похожего, вернее, мне это напоминает бессмыслицу Токиена или Лавкрафта. Я никогда не мог понять, как это, черт возьми, произносится. Очень милое определение. Да? А что касается греческого, то здесь все как на ладони. За пять лет учебы я подобного напереводился. Вульгарное эллинистическое куане, искаженное латинскими и еврейскими интерполяциями, максимум четвертый век. Это стандартное колдовское заклинание из тех, что были в ходу в Римской империи для вызывания